А в ближайшее воскресенье Мэ-Мэ явилась в церковь, разодетая, как важная дама, — сказала она. Как сейчас, помню, у нее был переливчатый зонтик. Мэ-Мэ, Мэ-Мэ. Это тоже наказание Господне. В том, что мы подобрали ее, взяли от родителей, моривших ее голодом, ходили за ней, дали ей кров, пищу и имя, в этом тоже видна рука проведения. Столкнувшись с ней на другое утро у порога, где она поджидала, чтобы индеец снёс чемодан, я не знала, куда она отправляется. Изменившаяся, серьёзная, как сейчас её вижу, она стояла возле чемодана и разговаривала с твоим отцом. Всё устроилось без меня, Чабела. Со мной даже не посоветовались, будто я чертик нарисованный на стене. Прежде чем я раскрыла рот спросить, что собственно происходит, почему в моём доме без моего ведома вершится непонятные дела? Твой отец прервал меня. Ни о чём на меня не спрашивай. Она уходит от нас, но быть может, через некоторое время вернётся. Я спросила, куда она отправляется, но он не ответил и ушёл, шаркая шлёпанцами, будто я не жена его, а чёртёк намалёванный на стене. Только через 2 дня рассказывала она, Узнала я, что тот другой покинул нас в то же утро и даже не удосужился попрощаться. Он обосновался у нас как в собственном доме, и 8 лет спустя просто как из собственного дома ушёл, не попрощавшись и ничего не сказав. В точности так поступил бы вор. Я думала, что твой отец выгнал его за отказ помочь мне. Но когда я спросила его об этом в тот же самый день, Он ограничился ответом: "Это долгий разговор, мы переговорим после". С тех пор минуло 5 лет, но он ни разу не коснулся этой темы. Только с твоим отцом и в таком безалаберном доме, где каждый делает что ему взбредёт в голову, могла произойти подобная история. Всё Макондо ни о чём другом не говорило, а я и понятия не имела, что Мэмме -Мэ явилась в церковь, разряженная точно дама высокого положения, и твой отец Ещё имел бесстыдство вести её с площади под руку. Лишь тогда я узнала, что она отправилась не так далеко, как я думала, а живёт с доктором в угловом доме. Они поселились вдвоём, не переступив порога церкви сошлись как свиньи, а ведь она крещённая. Я сказала как-то твоему отцу: "Господь накажет её за этот грех", но он ничего не ответил. Оказав покровительство людям, вступившим в откровенное скандальное сожительство, он нисколько не утратил своего всегдашнего спокойствия. Но теперь я рада, что всё так сложилось. Главное, что доктор оставил наш дом. Если бы не скандал, он всё ещё жил бы в своей комнате. Но когда я узнала, что он ушёл и унёс в угловой дом свой хлам и этот чемодан, не влезающий в дверь, я успокоилась. Это была моя победа. отсроченная на 8 лет. 2 недели спустя мама открыла лавку и даже приобрела швейную машинку. Она купила новую, Domestic, на деньги, которые он скопил у нас в доме. Я это восприняла как оскорбление и так и сказала твоему отцу, но хотя он никак не отреагировал на моё возмущение, видно было, что он не только не раскаивается в содеянном, но напротив, даже гордится им, как будто противопоставив приличиям и чести дома свою присловутую терпимость, отзывчивость и вольнодумство и некоторую толику безумия, он спас свою душу. Я сказала ему, ты кинул свиньям лучшее, что было в твоих верованиях, а он ответил в своей обычной манере. Когда-нибудь ты поймешь и это.